Глава десятая На студии мы проторчали весь день, и утром мама Анна проводила Леннона до аэропорта. С собой он забрал пленку, свои тетрадки с записями и, по докладам, глубокую печаль от расставания с якуткой. Ничего, уже через пару недель увидится на модном предприятии в Монте-Карло. Оттуда певица в первой сольной гастроли и поедет. Как только Джон разведется, сыграют свадьбу. Степень восторга отечественных битломанов представить сложно, поэтому я и пытаться не стану. Сегодня у Амана выходной заслужило, поэтому, проснувшись, я набрал КГБшную справочную и попросил мне отыскать номер поэта Андрея Вознесенского, который в эти времена, по собственным словам, из интернета моей реальности, молодой и наглый поэт. Меня, очевидно, это не смущает. Я еще моложе и наглее. Да и где там молодость, если в Зиньсевскому сейчас тридцать семь лет? Записывай, — дежурный товарищ продиктовал номер и спросил. — Ты же знаешь, что у нас здесь еще ночь? — Ага, — заверил я его. Спасибо. Так, набираем полученный номер. — Утром звони! — ряпкнула на меня трубка. Короткие гудки. — Не понял. А если, например, из Москвы реки поперли толбы людей-крабов, и я звонил товарищу Воскресенскому об этом предупредить. Набираем снова, гудок, еще один, еще. Он что, голову под подушку спрятал? На Вознесенский! Тоскливо ответил голос, поняв, что от назойливого трещащего телефона никуда не деться. Здравствуйте, начал было я излагать цели звонка, но. Пошел нахуй, мальчик! Поэт мне такой возможности не дал. Снова короткие гудки. Нет, не обижаюсь. Товарищ решил, что ему не дают спать телефонные хулиганы. Можно подождать часиков пять-шесть и позвонить снова, уже бодрствующему Андрею Андреевичу, но поэты натуры ветреные, свалит и ищи его потом по всей Москве. Набираем, слышим короткие гудки. Телефон выключил. — Понять можно, прощать ни за что, но все равно обидно. Набираем другой номер. — Здрасьте, товарищ капитан, — поприветствовал я дежурного. Сергей беспокоит. — А больше никакие школьники сюда не дозвонятся, — не удивился он. — Можете, пожалуйста, отправить пару товарищей на квартиру к поэту Андрея Андреевичу Вознесенскому? — спросил я. — Задержать? — предложил дежурный. — Нет, просто очень вежливо попросить включить телефон и принять короткий звонок. — Жене, товарищ Вознесенского, за беспокойство вручить коробку конфет. Я потом сотрудникам их стоимость возмещу. — Сделаем, — пообещал он. — Перезвоню. Коротая ожидания, пожарил себе и принялся ее наворачивать, свободной рукой рисуя карикатуру о вреде курения. — В условной конторе два мужика и одна дама сидят за столами с сигаретами в зубах и с возмущенными лицами смотрят на стоящего к ним спиной, высунувшего в окно товарища. Текст такой. "И «Ему, видите ли, нужен свежий воздух, а мы из-за него должны простужаться, губить свое здоровье». Скоро утратит актуальность. Ближе к лету примут новый закон. по которому курить в госучреждениях будет можно только в специально оборудованных местах. А некурящие товарищи будут получать оклад на 5 рублей больше, с обоснованием, ну, они же на наперекор не бегают. Падение акцизных сборов от табачной продукции не боимся. На общем фоне это нынче гроши. Чего, вы не сказать об алкоголе. Все еще немалая доля бюджета. Надо будет социальный музыкальный мини-фильм на эту тему снять вдруг, кто из-за него бухать бросит. Плюс одна счастливая семья — это уже очень много. Телефон зазвонил как раз, когда я помыл посуду и протер за собой стол. Тяжело без вилочки, с ней этим заниматься приходилось через день, и это самая маленькая из причин по ней скучать. Вчера вечером по телефону долго разговаривали. Но это ведь совсем не то. Ткачев. Можешь звонить, сообщил товарищ майор. Спасибо, — благодарил я его и набрал поэта. На Вознесенский. В этот раз голод был гораздо бодрее. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Это вас Ткачев, Сергей беспокоит, — представился я. Извините, что так поздно. Забыл, что в Москве ночь. После некоторой паузы Вознесенский соврал. — Ничего, я все равно уже проснулся. На заднем фоне послышалось женская «Э, кто?» И глухой трубкой руку прикрыл ответ «А, внучок?» Это жена Андрея Андреевича, Зоя Борисовна богуславская Общее место, у них тоже разница в возрасте в женскую пользу. — Это хорошо, — проигнорировал я прозвище, — а я разве не внучок? И одобрил ранний подъем. Я к вам по какому вопросу? Показывали мне тут ваш авось Страшной силой, годнота. Давайте его в рок-оперу масштабируем. А? -а залип он и задумчиво спросил. «А, так можно? Андрей, нужно соглашаться, проявилось на фоне рациональное женское начало в виде злоя Борисовна. Конечно, можно, если дописать сцены и Арии. Приглашаю вас приехать погостить в город Хрущевск. Напишите либретто. Музыка, понятное дело, с меня. Зоя Борисовна, если не занята, пусть тоже приезжает. У нас тут красиво, заводов много. Вознесенский сдавленно хрюкнул, заметил. У нас заводов везде много. Согласны? Задавил я порыв толкнуть монолог о важности производственного сектора экономики. Мне хлеба не надо, поагитировать дайте. — А у меня есть выбор, — не удержал он горькой иронии. — Конечно, — возмутился я. — Соглашаетесь? будете издаваться чаще. Нет, я оформлю авторские права через Минкульт. Напишу музыку или бред сам. Но тогда в программках и на пластинках первой советской рок-оперы... Немножко надавил голосом, чтобы помочь оценить значимость. Будет мелкая незрачная надпись по мотивам поэмы Андрея Ванесенского. За мотивы вам выплатят тысячу рублей, а в печать попадать будете примерно с той же периодичностью, как сейчас. Я могу подумать? Конечно, одобрил я. Часа через четыре вам перезвоню решение узнать. Билеты, размещение, питание — все за счет принимающей стороны. До свидания. Положив трубку, потянулся и пошел в кабинет. Открыв упаковку нотной бумаги, до обеда записывал аранжировки Юноны и Авося. Готово. Вознесенскому дам месяц времени на написание либретто. Будет прокрастинировать, и полезу помогать. Ох, расстроится, я бы тоже расстроился, если бы малолетка в мою поэзию полез. Хорошо, что я не поэт и даже не прозаик. Сложив листочки с нотами в папку, переместился за машинку. И, стараясь поменьше напрягать палец, играть-то уже можно, но сжать на тугие кнопки клавиши немножко больно. Принялся настукивать сценарий Пинкфлойдовского «Стена». Сразу бахнем и фильм, и пластинку, потом раскадровки нарисую и напрягу мистера Уилсона съемками в Британии. — Режиссировать не буду, нафиг. Не хочу в Титадель с А вдруг полонием отравят и скажет, что это дед Юра сделал. А подтяну-ка я в режиссеры Ридли Скотта. Он в эти времена один черт ничем толком не занят. Хороший дед, в упор не понимаю, почему у него столько кассовых провалов. Жаль, что не догадался Иисус Христос, суперзвезда, спереть. Ну, что уж теперь? Когда за окном стемнело, я посмотрел на часы. — Ага, пора. Э — -э, Вознесенский. — Еще раз здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы согласны? Э — -э, Согласен, — подтвердил он. — Класс, — обрадовался я. — Зоя Борисовна с вами? Э — -э, Со мной. — Когда сможете вылететь? Э — -э, Послезавтра, когда билеты ждать. — Отзеркалил он мой деловитый тон. — Да ну эту бюрократию, — фыркнул я. — За вами товарищи заедут, довезут и на самолет посадят. Спасибо, Андрей Андреевич. Еще раз извините, что среди ночи разбудил. Ничего, вяло откликнулся он. Э, до встречи. И положил трубку. Норм. Можно возвращаться к стене. В идеале в нее Лена на смокартне потянуть было бы круто, но фиг Фикова знает, получится ли. Но в эпизоде Джон снятся точно согласится. Он, как для выросшего в капитализме, очень отзывчивый парень. А Маану к агитации привлекать не буду. У нее симуляк завязан на самодостаточности. Ей от Леннона, кроме самого Леннона, ничего не надо. И пусть так остается. подровняв содержащую треть сценария стопочку на краю стола, выключил свет в кабинете, сходил на кухню, где сварил пельмени, щедро полил их сметаной, посыпал перцем, разрезал на четвертинки две луковицы и столько же помидорок. А чё, хлеб кончился? Чертыхнувшись, прямо в майке, трусах и тапочках вышел на личную площадку. Постучав в дверь напротив, виновато улыбнулся дяде Семену. — У вас чисто по-соседски. Пару кусочков хлеба взаймы не найдется? Хрюкнув, он сходил в глубь квартиры и вынес мне краюху Бородинского. — Можешь не отдавать. — Спасибо за доброту, — благодарил я и вернулся домой. Нарезав хлебушек, составил ужин на журнальный столик и включил телевизор. Время смотреть время. В череде рекордных удоев и перевыполнения планов мелькнула внешняя политика. Под давлением США страны блока НАТО приняли решение увеличить военные расходы на 1 миллиард долларов. Эти деньги будут потрачены на закупку вооружений в США, очередная демонстрация того, как американское оружейное лобби выжимает из своих сателлитов все соки. А Франции норм? Да, Франции норм. А ну, как проклятые коммуняки, танки на Париж двинут. Расстраиваясь от несовершенства мира, доел пельмешки и скоротал время перед отбоем, нарисовав тематическую карикатуру с пожилым американским генералом, который выжимает отдающего ему честь генерала во французской форме, на выходе получая золотые монетки. Документалку про де Голли во Франции по телеку крутили, причем пробивали это не социалисты, а капиталисты-центристы, которые не хотят, чтобы бюджет родной страны тратился на закупку снарядов в США, а тратился на закупку у местных капиталистов. Денег за документалки и политинформацию я не беру, показывайте на здоровье. Документалки, в частности, были такая цитата генерала «Франция была душой христианского мира, или, как мы сказали бы сегодня, душой европейской цивилизации. Я сделал все, чтобы воскресить ее. Я сделал все, что мог. Если надо смотреть, как умирает Европа, давайте посмотрим. Это ведь случается не каждый день. Вот мы с соотечественниками и будем смотреть, прямо из первых рядов, сидя за железным занавесом. Подбросить Поленев пока не выйдет, потому что для этого надо вернуть в хаос весь Ближний Восток с кусочком Африки. Жалко людей. Да и смысла нету. Европа пока беженцев принимать так охотно не станет. Нужно подождать лет пятнадцать-двадцать. Вот тогда может и выиграть. Но не хочу. Каддафи жалко. При нем Ливия процветала. Пофигу. За неактуальностью пока отбрасываем. Так-то все идет неплохо. Это повышение расходов продавили на фоне жутких проблем славеющего гегемона. И всем понятно, что он так затыкает дыры в собственном бюджете. Мир-то уже изменился. И меняться продолжит. Так что можно робко надеяться, что старушка Европа в какой-то момент терпеть все подряд откажется. Не будет Афгана, не будет и повода для нового витка холодной войны. А значит, дальнейшие вливания в американскую военку придется и дальше продавливать. А скоро война и нефтяное эмбарго. Что только усилит желание пиндосов дать сателлиты, которым и без того будет плохо. Трубу-то дед строить уже передумал. Вместо нее в бюджет заложены конские средства на строительство катеров. Придется раскошеливаться. Дорогие европейцы, тут вам не там. Словом, запасаемся попкорном и ждем. А я ведь снова пропустил зарядку. Нехорошо. Очень важно для личного душевного покоя соответствовать высоким виталениным стандартам. Живот полный, но мне аж пятнадцать, и я идеально здоров, а значит, можно пойти и поплавать в бассейне. Сняв трубку телефона, позвонил охране, затем в ДК. Отыскав в шкафу плавательную шапочку, настоящая советская резина в полсантиметра толщиной. Трусы, полотенце и сменную одежду. В ванной добавил к инвентарю мочалку, мыло и шампунь. Готов. Короткая поездка по почти ночным, безлюдным улицам городка с неизменным любованием многочисленными сияющими окошками. И я вошел в Дом культуры, встретив там дядю Женю, он сегодня дежурит, и Александра Викторовича, 70-летнего сторожа. Пенсионеров в Хрущевске немного, поэтому на такие вот должности мы нанимаем товарищей из совхозов. Утром его и его коллег вывезет по домам служебный автобус. А что поделать, если по штатному расписанию сторож положен? Комсомольцев нанимать? Так они сразу бухичи устраивать начнут. В детских садах и школах-то дежурных КГБшников не сажаем, смысла нет. А вот дедушки в этом плане гораздо надежнее. Они же фронтовики и после вводной лекции от настоящего КГБшного полковника Олиного отца О важности бдительности в особо стратегическом городке совершают настоящие подвиги, отказываясь от возлияний на рабочем месте. А дома наверстывать мешают бабушки, так что социальная значимость на лицо. Я даже тут суперполезный и продуманный. Здравствуйте, товарищи! Я чуть-чуть поплавать, показал им Авоську с инвентарем. Дядя Женя ограничился ответным приветствием, а вот дедушка смущенно попросил. «Э, — Только это осторожней будь, а то сломаешь что, а мне потом отвечай. — Если сломаю, понесу всю полноту ответственности, Александр Викторович, — пообещал я и пошел в раздевалку. Дом культуры был непривычно тих. Мои шаги по выложенному каменным мраморными плитами полу гулко раздавались по коридорам, а на душе царила светлая грусть из-за долгой разлуки с любимой. Вспоминаю ее, и руки чешутся, так хочется потрогать за все интересные и особо интересные места. Неинтересных мест у нее нет. «Подростковая либеда, уймись, у нас здесь спорт!» Переодевшийся, оплоснувшись души, вышел к бассейну и плюхнулся бомбочкой приятно прохладную, немножко щекочущую ноздри запахом хлорки и воду. Вынырнув, крякнул от удовольствия и принялся плавать брасом туда-сюда, иногда проходя на кроль и корявый баттерфляй ради увеличения физической нагрузки. Плавание — это огромная польза для здоровья, и при этом оно не напрягает организм. Для пожилых и лентяев лучшие физкультуры не найти. «Купаешься?» Вопрос заставил меня растеряться и хлебнуть водички. Откашившись, я повернулся на звук и увидел спускающегося по лестнице, одетого в синие плавательные трусы и такую же, как у меня, зеленую, с резиновыми цветочками, шапочку деда Юру. Левая половина тела обожжена, на правом боку сзади зарубцевавшийся шрам. Не просто экспресс до трона и радикальные реформы Андропова удались. — А ты как здесь? — удивился я. Дед окунулся с головой, вынырнул, потряс головой и улыбнулся. Так экономическая зона. Будем с японским премьером и Эззи Тойотой первый камень автозавода закладывать. Стеклянный глаз вынул техника безопасности, надо полагать, поэтому улыбка прямо жуткая. Но это для непросвещенных, я знаю, что Андропов — добрейший души человек. — Прикольно, оценил я. А на Сахарин поедешь? не э -э, это уже Косыгин, ухмыльнулся Ухмыльнулся он и предложил. — На перегонки? — Давай. Я не был против и доплыл до мелкой половины бассейна. Я на дорожке номер три, дед на первый. Встали у бортика, он отсчитал, и я рванул вперед кролю. Дедушка поплыл брасом, естественно, оставаясь далеко позади меня. «Э, — Притча про кролика и черепаху здесь не работает. Обернувшись, подколол я его. «Э, — Кто знает, философски, — философски спросил он, — впереди еще половина дистанции. Хмыкнув, я поплыл дальше, и тут из-за корзинки с плавательными снарядами выскочил здоровоенный мужик с татуировкой Сталина на груди, в трусах и плавательной шапочке. Пробежав по бортику, он в воду, сиганул в воду и вынырнул передо мной, натянув на лицо ухмылку с посылом «Не пройдешь». Я попытался сменить дорожку, но дедов охранник деликатно схватил меня за руки. «Так нечестно!» — пожалался я. Проплывающий ему меня Андропов ухмыльнулся. Привыкай к большой политике.